глава 17. письмо когда огонек светильника вздрогнул от закрытой очипаем двери и скампи остался в пустой и холодной комнате его охватило тревожное одиночество он оглядел маленькую низкую комнату кроме циновки двух ветхих ковриков на земляном полу и длинной деревянной полки во всю обмазанную белой глиной стену В ней ничего не было. На полке стоял медный светильник, глиняный плоский кувшин с выгнутым носиком и две низкие и широкие глиняные чаши. От конца полки свисали нанизанные на веревку стручки красного перца. Высокое и узкое решетчатое окно, вероятно, плохо пропускало дневной свет. Скампе заметил, что один из верхних углов окна был заткан паутиной. В нем висела высохшая пыльная бабочка с черными и красными узорами на крылышках. Он улегся на циновку и завернулся в плащ. Прошло достаточно много времени, чтобы он успел вспомнить и подробности удачной охоты. Олень был крупный и, по-видимому, не особенно отощавший. И свое обещание Рудольфу подарить ему окорок. Золуну Рудольфу вполне достоин такого подарка и то, что денегру был прав, говоря о смене впечатлений. Туман, костер, теперь это хижина. Вспомнил он, конечно, и свою милую Генную, мысли о которой заставили мессера Джорджо сравнить себя с бабочкой в паутине. Огонек светильника мигал, но не газ. Сквозь решетку окна пробрался луч лунного света и окропил пол прозрачными зеленоватыми пятнами. Послышался отдаленный звук, напоминающий скрип повозки, слышанный из кампи в лесу. Только теперь казалось, что повозка не одна. Потом звук этот стал приближаться. К поскрипыванию колес примешался конский шаг и еще неясный гул, словно по каменистой дороге двигался большой обоз или отряд всадников. Скампи встал и подошел к окну. Приблизив лицо почти вплотную к решетке, он селился разглядеть что-нибудь сквозь ее частые узорчатые завитки, но кроме высокого черного тополя и большой мерцающей звезды, низко стоящей в небе, не увидел ничего. Зато все яснее и яснее слышались звуки. И, наконец, тишина была нарушена звонким лаем Персея, окриком на него очипая, говором во дворе шагами за дверью. Скампи быстро вышел из комнаты. Холодная ночь сияла. Яркие пятна лунного света легли на стену сарая и верхний край забора. Широкая тень от тополя протянулась поперек двора, сломавшись на белой стене дома. У сарая возился Чапай, уговаривая собаку замолчать. В тени у калитки стоял татарин. Теперь Скампия уже ясно слышал скрип колес, топот лошадей и людской говор. Все это приблизилось и сразу замолкло, только кто-то торопливо подходил по ту сторону забора. Ачапай прокрался к забору и, подтянувшись на руках, заглянул за него. Потом громко прикрикнул на собаку и, подойдя к скампи, весело сказал ему «Много народ пришел! Свой народ!» В эту минуту в калитку постучали. «Кто там?» — крикнул скампи и с радостным удивлением услыхал ответ на своем родном языке. «Откройте!» Осмелев окончательно, мессер Джорджо оттолкнул татарин и сам открыл калитку. Перед ним стояли двое. Один высокий, широкоплечий, другой низкого роста. Лицев смотреть было нельзя, тем более, что они наполовину были закрыты низко надетыми меховыми шапками и широкими меховыми воротниками. Успевший промерзнуть с кампи, был тоже плотно закутан в плащ, однако маленький человек легко распознал в нем итальянца и радостно воскликнул. Хвала всем святым! — Я не знаю вашего имени, мессера, но увидеть, наконец соотечественника после этого дьявольского путешествия. Да будет благословен этот единственный огонек, приведший нас сюда. Скажите, далеко ли еще до Салдаи? Скампи ответил, что он, в свою очередь, обрадован такой неожиданной встречей, и что до Салдаи, куда он и сам возвращается, день езды, если только верить вот этому татарину. «Из ваших слов я понял», — сказал незнакомец, — «что вы живете в Салдае и, судя по выговору, принадлежите не к простым людям. Каким же образом вы очутились в этом глухом селении?» Скампе пришлось объяснить причину, заставившую его очутиться в незнакомом ему деревенском доме. «Чудесно!» — воскликнул незнакомец. «В таком случае разрешите, миссеры, мне и моему спутнику разделить с вами ночлег?» и завтра с утра отправится вместе в Салдаю. — Я буду очень рад, — ответил Скампи. Друг мой обратился незнакомец к своему спутнику. — Распорядитесь привести наших лошадей и обоз сюда. Я буду ждать вас в этом доме. Когда высокий человек ушел, незнакомец, идя со Скампи по двору, стал рассказывать. — Мы выехали с ним вместе из столицы Московии три месяца назад. Это мусковит-купец, он живет в Кафе, а сейчас едет по своим торговым делам в солдаю. Мы подружились в дороге, он говорит по-итальянски. Вы увидите, какой то прекрасный человек, если бы не он, я вряд ли имел бы удовольствие беседовать с вами. Я сейчас расскажу вам про наше проклятое путешествие. Проклятое, очевидно, по нашей с ним собственной вине. Он остановился на пороге хижины. Насколько мне известно, я должен снять сапоги, прежде чем войти в дом, чтобы соблюсти татарские обычаи. — Вздор! Входите так, — сказал Скампи, толкнув в дверь и пропуская вперед незнакомца. Светильник догорал тусклым огоньком, лунные пятна на полу стали ярче и шире. — Не снимайте вашей верхней одежды, — сказал Скампи здесь очень холодно тем более что сидеть можно только на этих дырявых циновках незнакомец снял шапку и приглаживая рукой темные волосы почти до плеч расчесанные на прямой пробор огляделся на вид это был человек лет сорока его смуглое лицо было длинновато с впалами в плохо выбритыми щеками тонкими губами и носом с горбинкой под густыми бровями Темные глаза светились бодрой жизнерадостностью. Ею веяло и от его быстрой громкой речи и от быстрых движений. Здесь совсем не так плохо, миссера, сказал незнакомец. Сейчас мы достанем из наших фьюков свечи, и вы увидите, что мы с вами незаметно дождемся утра, тем более, что вы не откажете нам в удовольствии разделить с нами кое-какую походную еду. Ведь, насколько я понял. С вами нет ничего, кроме сырой оленины. Он добродушно рассмеялся. Не знаю, как вы, но я так промерз и так проголодался, что думать сейчас о сне... Да и стоит ли спать? Пусть уж наша с вами необычайная встреча завершится необычайным ужином, не правда ли? Единственное, чем я недоволен в моем московите, это его крайней медлительностью. Вот и сейчас, например... — Куда, — спрашивается он, — запропастился? Он подошел к окну. — Какая чудесная решетка! Она напоминает мне те необыкновенные красоты решетки, какие я видел во дворце татарского императора. — Вы были у императора? — удивился Скампи. — Да, весной. Я ехал через Молдавию, а из Монкастро на галере. — Позвольте, сэр, узнать цель вашего столь опасного путешествия. А кроме того, назовите ваше имя, чтобы я мог знать, с кем говорю. В моем путешествии нет ничего необычного. Занимаясь живописью и архитектурой, я был приглашен в Венецию, к послу князя московитов, предложившему мне отправиться в их столицу, где сейчас работает немало таких, как я, итальянцев. «Я встретил там и нашего удивительного маэстро Фиараванти» руководящего перестройкой главного собора, рухнувшего от землетрясения. Но когда я высадился с корабля на берег Газарии и собирался в свой дальний путь, я был перехвачен посланным от татарского императора, большого любителя искусств, давно уже занятого украшением своего дворца. Таким образом я и очутился в Бахчисарае. И не сожалею об этом, потому что... Мое, правда, очень краткое пребывание там обогатило меня яркими впечатлениями и познакомило с чудеснейшими образцами восточного искусства. Кроме того, император снабдил меня письмом к князю Московитов. Благодаря ходатайству мессера Фиараванти, мне, к счастью, не пришлось использовать это письмо в Москве, но на обратном пути оно не один раз спасало и мою жизнь, и мое имущество. Что же касается моего имени, то, может быть, вы слышали его когда-нибудь случайно. Меня зовут Лоренцо Доминикос Крутчи. — Лоренцо до да Сестри? — изумленно воскликнул Скампи. — О, никогда не встречаюсь с вами, маэстро! Я с детства знаю вас. У моего отца есть две ваши картины. Святая Мадонна с яблоком и хоровод нимф вокруг золоторогого оленя. «Позвольте, позвольте!» — воскликнул художник, лицо которого тоже выражало полнейшее удивление. «Так вы сын мессера протектора Скампи, секретарь консула Негро. тот самый, из-за которого я хвала всем святым! Вот поистине необычайная ночь!» «Мессер Джорджо!» Художник потряс обе руки Скампи который решительно не мог понять, почему его имя привело в такой восторг маэстро Скрутче и начал торопливо расстегивать шубу, потом синее полукофтанье и рыться в извлеченном из-за пазухи кожаном кошельке. — Ведь я же, — продолжал взволнованный художник, — ведь я же только из-за вас и еду в солдаю. Я поклялся, мессерус Кампи. Вот его письмо к вам. Он просил меня непременно повидать вас и передать письмо лично вам, только лично вам. Вот, прочитайте. И он протянул письмо. Скампит тотчас же узнал розу и стрелу на щите отцовской печати. Он подошел ближе к светильнику и переломил восковой кружок. Отец писал. Мой дорогой сын, Я не знаю с кем и когда отправлю тебе это письмо, так как с тех пор, как морской путь в Газарию закрыт сарацинами, поездки туда совершаются все реже и реже, а отправка людей из нашего банка, по-видимому, будет прекращена совершенно. Далекое путешествие по суше не оправдывает больших расходов на него, не принося никакой выгоды. Прошу тебя сохранить в тайне все то, что ты узнаешь из этого письма написанного исключительно для тебя, мой дорогой сын, с желанием предупредить о возможной опасности, и чтобы ты сам с присущим тебе здравым смыслом взвесил и рассудил, как надо будет поступить по долгу и совести». Скампи внимательно перечитал последнюю фразу, не оборачиваясь на шум в дверях и разговор вошедших в комнату и возившихся за его спиной людей. Он подошел к затухавшему светильнику и углубился в чтение. «Все говорит о том, — писал дальше отец, — что для Газарии скоро наступят тяжелые дни. Нам стало известно от наших людей, что военные корабли султана в количестве не менее четырехсот, наполнены большим числом воинов, бомбард, продовольствием и лошадьми, и что недалек тот день, когда эта флотилия двинется к берегам Газарии. Мы переживаем сейчас горькие дни беспокойства, мрачной тревоги и позорной беспомощности перед лицом выросшего рядом с нами на развалинах и пепле разрушенной им империи хитрого, сильного и грозного врага, сумевшего воспользоваться нашей слабостью, искусно опутавшего своими коварными сетями усыпившего наших беспечных представителей и, по-видимому, сговорившегося со своим единоверцем, татарским императором. А мы здесь теряем время в бесплодных спорах, ослабляющих, как всегда, наше единство, помешавших нам вовремя заручиться поддержкой сильных государств, окружающих Газарию. Время упущено. Не оправдание всему этому. Ни надежды на благополучный исход нет и быть не может. Светоч былой славы нашей светлейшей республики, сиявший на весь свет, угас. Мне больно и горько говорить тебе обо всем этом, мой дорогой Джорджо. Мне больно думать о тебе далеком и одиноком. Мне горько сознавать, что я сам беспечно уговорил тебя въехать в Салдаю. Я знаю, что месс сэр Кристофору не оставит тебя без своих разумных советов и помощи. В его лице ты нашел поистине второго отца, а я с гордостью сознаю, что мой сын, потомок Скампи и Дориа, с честью оправдает заботу и доверие благородного Денегро, лучшего сына Генуи. Повторяю, что пишу все это только тебе, и очень прошу тебя уничтожить письмо, как только ты его прочтешь. Помни, что враги наши имеют и не только своих людей, но и друзей в пестром населении Газарии. Я и твоя мать находимся в добром здравии, заняты и сейчас переездом в сестре на летом. Мы шлем тебе наше благословение и любовь. Если будет случай отправить письмо, напиши нам о своем здоровье. Будь благоразумен и мужествен, неизменно обращаясь душой, к твоему святому патрону и покровителю. Писано в Генуи в год господень 1474 в 20 день февраля. Отец. Под этим было приписано. Если тебе понадобятся деньги, возьми их у купца Бернарду Квиниджи. У меня с ним давнишний счет. Ничего неожиданного и нового для Скампии не было в этом письме но оно с неумолимой несомненностью утверждало все выводы консула. Это были те же мысли, те же слова, но, в отличие от Денегру, отец коснулся и самых глубоких тайников личных переживаний сына. Скампи еще и еще раз перечитывал слова, чтобы ты сам с присущим тебе здравым смыслом взвесил и рассудил, как надо будет поступить по долгу и совести. Эти простые слова вновь разбередили душевную рану, причину тайных терзаний и бессонных ночей. Скампий углубился в чтение письма и не заметил, что светильник давно погас, и комната освещена двумя свечами в медном подсвечнике, поставленном на полу, у расставленных на пестром ковре ловянных тарелок с кусками жареной баранины, овощами, странного вида черными сухарями и козьим сыром. Посреди этих кушаний стоял большой пузатый кувшин чеканного серебра с носиком в виде петушиной головы и несколько серебряных ковшей с широкими плоскими ручками. Когда Скампи, наконец, обернулся, выражение его лица еще несколько секунд напоминало лицо человека, только что очнувшегося от тяжелого сна. «Вот, мессер Джорджо, жалкие остатки нашего дорожного запаса!» — смеясь сказал художник. «А вот это мой друг, мессер Андреа!» Скруччий указал настоящего рядом с ним рослого широкоплечего человека лет тридцати. Загар покрывал его красивое, бритое, с небольшими усами лицо. Длинные русы, зачесанные назад волосы, велись, закрывая уши. Под дугами густых бровей, сходящихся над переносицей, весело глядели светло-серые глаза. На приветственный кивок скампе московит ответил поклоном, по-восточному приложив руки к груди. Рядом со щуплой фигурой художника он казался великаном. Несмотря на то, что в прибрежных городах Газарии издавна было немало московитов, введших оживленную торговлю, С Кампи ни разу не приходилось видеть кого-либо из них, может быть, потому, что за последние годы порт Салдаи, а с ним и город, потеряли свое прежнее торговое значение. Да и мессер Джорджо редко отлучался из крепости. Его очень удивило, что этот человек по своему облику, лицу и одежде напоминает красавцев-рыцарей из картин Бенотсо Гоцоли. Под шубой московита виднелось черное бархатное полукафтание, перетянутое кожаным поясом с широкой медной пряжкой в виде головы льва. На поясе висели короткие ножны. Шуба с воротником куньего меха была такая же, как присланная Денегро из Генуи. Удивил Скампий прекрасный выговор, с каким московит обратился к нему по-итальянски. «Я слышал много хорошего от моих друзей в кафе о вашем начальнике» о прекрасных оборонительных качествах вашей крепости и о добром порядке в ней заведенном. Мессер Кристофоро Денегро славится по всему берегу своим умом и прямотой, с какой он борется с незаконной жестокостью и лихаимством». Скруче предложил поужинать. Он из кампи легли на циновке, опершись локтем на принесенные из вьюков художника подушки. Московит сел, скрестив по татарски ноги, и Скампе заметил, что на них были только длинные меховые чулки. Художник, уловивший взгляд Скампе, сказал, «Вы удивляетесь, что на ногах моего друга нет обуви? Он оставил свои сапоги за дверью. Я делал то же самое по его совету всякий раз, когда мы попадали в дом к татарам, и только вы сегодня совратили меня». — Я привык уважать чужие обычаи, — сказал московит, — тем более, когда это касается хозяина дома, где я гость. — Я полагаю, что вы, мессары были бы немало оскорблены, если бы приехавший в вашу страну иноземец не стал соблюдать ваши обычаи. Московит говорил не торопясь. В его тоне не было ничего заносчивого, и Скампий не мог ничего возразить. Но его все-таки кольнуло это разумное замечание и заставило затаить неприязнь к этому московиту. Однако он ничем не обнаружил своих чувств и даже улыбнулся, пожав плечами. Ему теперь было не до этого. Мысль об отцовском письме не покидала его и заставляла рассеянно слушать художника, рассказывающего про свое путешествие. Как я ехал до Монкастро и по морю до Газарии, не представляет ничего интересного. Все шло довольно обычно, но чудеса начались для меня, как только я сошел с галеры. Я говорю для меня, так как вам, вероятно, достаточно известны здешняя жизни и здешняя природа. Скампий кивнул головой, хотя за все время своей службы в Газарии вовсе не интересовался жизнью местного населения. — Я утомлю вас, и без того утомленного, — продолжал художник, — если начну описывать свое пребывание в Бахчисарайском дворце. Да, выразить всю сказочную красоту его может разве только искуснейший стих, искуснейшего поэта или кисть великого мастера. Я хочу показать вам письмо, которым снабдил меня татарский император, чтобы вы поняли, почему оно спасало меня. Мессер Андреа переведет и он протянул московиту небольшой свиток пергамента. Тот взял его и, постепенно развертывая, стал медленно переводить, останавливаясь, чтобы вглядеться в замысловатую вязь арабских букв и подыскать итальянские слова. Менгли Гереем императорское слово. «Великому князю Ивану, брату моему, поклон! У меня, брата твоего...» Ярлык взял скрутче мастер, не как иные мастера, много великий мастер. И теперь у тебя, у брата своего, прошу на того скрутче мастера, как на иных мастеров не смотри, когда начнешь его жаловать, посмотришь на него милостивыми глазами, и ради меня, брата своего, его почтишь. Тогда меня почтишь, и мое, брата своего, слово почтишь. Иноземца скрутчи, пожалуешь, как знаешь. С печатью моего перстня и синей лентой я послание это отправил года 890 -го здравого месяца марта в двадцатый день. Писано в счастливом сарае. Теперь вы понимаете, сказал художник, протягивая руку, чтобы взять свиток, что все эти похвалы мне за печатью самого императора производили необходимые впечатления. Леса Московии и степи Татарии кишат всякими молодцами, а непролазная грязь глухих лесных дорог облегчает нападение, как и совершенно открытая голая степь. Туго свернув свиток, художник бережно уложил его в кошелек. «Я буду хранить это послание, как амулет, спасавший меня от всякого рода неприятных происшествий. Давайте допьем остатки нашего дорожного запаса вина». Не подумайте, мессера, что оно татарское, это настоящее кипрское, вывезенное венецианцами в Московию. Скрутчи разлил вино по ковшам и, подняв свой, воскликнул. — Я предлагаю выпить за нашу необычайную встречу, за ваше преуспевание и благополучие и за нашу милую Геную. Осушив ковш, художник поднес его ближе к скампе. Взгляните, мессер Джорджио, на эту работу московитских чеканщиков. Уверяю вас, что любой флорентийский мастер мог бы позавидовать такой тонкой работе и такой орнаментовке. Дорогой Андре, придвиньте нам тарелку с сыром. Надо, чтобы мессер Скампи попробовал это чудо татарской кухни. Но вы мало пьете, мессер Джорджио. Может быть, кипрское вам не нравится? «Что вы, прекрасное вино!» — ответил Скампи. «В таком случае мне кажется, что вы устали от охоты больше, чем мы от нашего трехмесячного путешествия». «Что что ничуть!» Скампи притворялся. Он действительно устал, а главное, был не на шутку расстроен письмом отца. Мысли о нем не давали ему покоя. «Я хочу, маэстро Лоренцо», — сказал он чтобы вы скорее рассказали мне о вашем путешествии. Несмотря на погоню за оленем, я успел поесть и тоже пил вино, правда, не кипрское, а солдайское, но, поверьте, не хуже вашего. — Охотно верю, — сказал Скрутчи, и знаю, что солдая славятся хорошим вином. А уж если вы так ждете моего рассказа, то, чтобы продолжить наш разговор о еде и вине, я расскажу вам, как меня угощали в Москве. Он налил себе еще вина, отхлебнул глоток и начал рассказывать. «Вам, вероятно, известно, Сэр, что в Москве имеется довольно много итальянцев. Это все венецианцы, ухитрившиеся раньше нас добраться до Московии и пустить там корни. Они устроились прекрасно, выстроили себе дома, приобрели землю, успешно торгуют, работают, обзавелись и своей капеллой, и при притолстым капелланом веселым малым, неунывающим, как я мог убедиться, ни от холодной зимы, ни от оторванности от родины и уживающегося даже с греческим духовенством московитов. Правда, он поглощает очень много от этого самого кипрского, который и посоветовал мне взять, когда я отправлялся в обратный путь. Так вот, одно из этих венецианских семейств и приютило меня, забыв наши исконные распри. Очевидно, чужой и далекий край, совсем чужие люди, способствуют объединению соотечественников. Эти же венецианцы руководили мной в моих московских похождениях. Однажды они повели меня посмотреть на московитскую свадьбу. Это было возможно только потому, что глава моей венецианской семьи был в самых тесных торговых отношениях с семьей жениха. Кстати говоря, там-то я впервые познакомился с мессером Андреа который может подтвердить, как мы с ним тогда весело провели время. Русский улыбнулся, кивнув головой. — Напомните мне, мой дорогой, каким смешным словом вы называете свадебное угощение? — Каша, — ответил русский. «Да, — Да-да, — засмеялся художник. — Каша! Каша! Это было чуть ли не на третий или четвертый день моего приезда. Надо вам сказать, что с первого же дня, когда я приехал в Москву, меня поразил внешний вид города, его обширность, обилие рек, рощ и садов. Он прекрасно расположен на высоком холме, окруженном реками. Башни и стены крепости из белого камня красивые и внушительны. Какие там чудесные церкви! Какие постройки княжеского двора и всяких знатных особ! Надо признаться, что у нас почти ничего не знают о Московии и ее населении. При редких упоминаниях о ней нам мерещится занесенная снегом вечно холодная и дикая страна. Наши кавские купцы и наше посольство привозят нам иные сведения об этой стране, но их рассказы не доходят до нас, обыкновенных людей. «Вот так и я ехал туда». Волнуюсь при мысли, что мне придется столкнуться с чем-то неведомо страшным, жить в жутком холоде и первобытной обстановке. Каково же было мое удивление, когда, начиная с первых дней моего путешествия на север до самой Москвы, и все лето там было тепло, а временами даже жарко. Что же касается московитов, то они оказались самыми обыкновенными людьми, каких у нас множество. Своеобразность внешности простого народа и большинства знатных людей с их светлыми волосами и густыми бородами, медленной, распев речью и неторопливостью движений, конечно, отличает их от нашего народа, но они жизнерадостны, гостеприимны, очень способны к разным ремеслам. Торговля у них оживленная, множество промыслов и, наконец, большой талант в искусствах, что приближает их к нам. Благодаря тому же миссеру Фиараванте, к которому великий князь и его приближенные относятся с большим уважением, я проник в дома к знатным людям и увидел среди них мужчин и женщин, выглядевших и одетых по-нашему. С той, только, пожалуй, разницей, что немногим из наших сеньоров и сеньор доводится носить такие роскошные меха и ожерелья из таких крупных жемчужин, изумрудов и рубинов. Я беседовал с ними припосредствии приставленного ко мне грека переводчика и узнал, что в Москве имеется много школ, где обучают чтению, письму, счету и даже пению, и что мои знатные знакомые знают изречения из Плутарха, Геродота, Сократа, Аристотеля и Платона, прекрасно осведомлены о жизни и нравах своих северных и западных соседей и даже нашей страны. Вост раз лучше, чем ломбардец о Генуи или венецианец о Флоренции. Тут я понял, что мы ровно ничего не знаем о московитах, и в их глазах должны выглядеть большими простофилями». «Маэстро», — прервал его русский, — «мы знаем больше о вас, чем вы о нас, это верно, и знаем, что вы не простофили. Мы кое-чему у вас научились себе на пользу». Кое-что и сами знали. Вот слышал я, что ваш мастер великий, про которого вы все поминаете, поехал во Владимир и Новгород глядеть, как там соборы нашими каменщиками сложены. Он и московских каменщиков похвалил. Вы говорили мне кое-что о землетрясении. Я тогда в Москве не был, не знаю, а рассказывали мне, что собор рухнул от того, что наши... — Плохо известь развели. — Это верно, — сказал Скрудч. И Известь была плоха. Однако я знаю, в других городах у вас есть прекрасные мастера. И миссер Фиараванти действительно собирался поехать посмотреть соборы. Вот вам, миссер Джорджо, живой пример московитской скромности. Они все такие, любят свою страну больше, чем мы нашу. Мы больше кричим о любви к ней а все-таки будто стыдятся признаться в этом. Давайте, мисс Сэра, допьем вино, и я вернусь к рассказу о московской свадьбе». Налив себе последним вина, скрутчий держал над ковшом опустошенный кувшин. «Пусть он будет осушен до дна, — смеясь, — сказал он. — Я хочу выпить за здоровье моих добрых венецианцев. Это тоже преимущество Московии. — У себя на родине я не так-то скоро дождусь, чтобы венецианец преподнес мне бочонок кипрского. — Куда вы, Андреа? Русский встал. — Хочу посмотреть, не светает ли. — Вы думаете, нам пора ехать? — Не знаю, в окне еще будто темно. Выйду, посмотрю, кормлены ли лошади. И он вышел. — Мне кажется, мессер Джорджо что я догадываюсь о причине вашего плохого настроения. Тоска по родине, вызванная письмом миссера-протектора. Я просто устал. Охота, бессонная ночь. Вздор пройдет. скампе встал и, потянувшись, подошел к окну. А и в самом деле. Луна куда-то исчезла, а небо белеет. Пора собираться. Не ночевать же нам еще раз у татар. Дверь открылась. За ней стоял московит. Он был в высоких меховых сапогах. — Пора ехать, мессера, сказал он. — Лошади накормлены и напоены. Хозяина надо бы отблагодарить. — За пустую холодную комнату и луну в помощь светильнику, — сказал Скампи, презрительно усмехаясь. — Маэстро Лоренце, сказал русский, — захватите кувшин, тарелки, подсвечник и подушки. Я не хочу входить в сапогах. — А ваш ковер? — крикнул скрутчи вслед уходящему московиту. Тот, не оборачиваясь, махнул рукой.